Глава 20. Заколдованный принц. Вот так просто идти с ним за руку и знать, что слегка подняв голову, я обязательно встречусь с голубыми глазами, от которых каждый раз мои колени слабнут, увижу его щетину на подбородке и хмурый от постоянных дум лоб, было для меня настоящим счастьем. В груди, Словно бутон цветка распустилось трепетное чувство. Казалось, словно я вернулась в счастливое прошлое, и больше не было между нами никаких ссор и проблем. Народ уже потихоньку входил в двери. Здесь были и юные парочки, и красиво одетые старушки, пришедшие насладиться балетом. Исай, подняв взгляд, осматривал здание. Было видно, что он до сих пор не понимает, куда я его веду. Это музыкальный театр. Сейчас я покажу тебе балет, на который меня водила мама. Улыбнулась при воспоминании об этом. Щелкунчик. Сказка о заколдованном принце. Гес посмотрел на меня внимательно. Мы ходили на разные спектакли и балеты, но именно эта сказка стала для меня самой любимой. Сегодня я проснулась с четкой мыслью, что впервые, когда я поведу нашего сына на этот спектакль, ты и должен быть рядом со мной. Исай молчал. Но в его глазах было так много эмоций, что не нужно было никаких слов. И растерянность, и настороженность, и попытки держать себя в руках не подпускать меня близко. Он так отчаянно держался за старательно выстроенную оборону, что каждый свой жест и каждое слово Подвергал строгому контролю. Исай прошел немного вперед, придерживая для меня дверь. Я посмотрела на него. Высокий, в кожанке и с завязанными хвост волосами. Он смотрелся так странно в этой обстановке. Среди худеньких, одетых в брючные костюмы мужчин. «Я никогда не был в подобных местах», — произнес спустя несколько минут. «Не думаю, что я хороший собеседник. Я улыбнулась. Только радости не было в моей улыбке. Я знала, какое детство было у парней. И знала, что в подобных местах они никогда и не были. Но разве может быть поздно для того, чтобы узнать и эту сторону жизни? На самом деле, мне было важно поделиться с ним чем-то сокровенным и любимым. Даня много раз был со мной на этой постановке. Одновременно мы так часто ходили по театрам, И сын присытился ими. Последнее время сложно его утянуть за собой. И сегодня он остался у Мирона в гостях, потому что мне нужно было побыть наедине с Исаем. «Идем! Я думаю, тебе понравится!» Мягко улыбнувшись, я взяла его за руку, проходя вдоль по коридору. Все это время он не смотрел на меня. Но я чувствовала, как его пальцы крепко сжимались на моей ладони. Пока мы сдаем верхнюю одежду в гардеробную и поднимаемся на нужный этаж, Исай ведет себя настороженно, словно дикий зверь, вдруг оказавшийся запертый в совершенно незнакомой обстановке. Все это время, будто боясь, что он уйдет или исчезнет, я крепко держу его за руку. Мы проходим в портер. Весь ряд уже занят, и нам приходится протискиваться между спинками кресел и поднявшимися с мест гостями. Стоит мне шагнуть, ладонь Геса ложится на мой живот. От столь неожиданного прикосновения по телу пробегают мурашки. Я поднимаю на него глаза, вспыхнув. Он тоже теряется. Голубая гладь его глаз становится темной и непроницаемой. «Осторожно!» — шепчет, и в то же время вторая его ладонь касается моей спины. Тем самым он защищает мой живот если вдруг кто-то решит меня толкнуть. Когда мы добираемся до своих мест, он опускает мне сиденье и, дождавшись, когда я устроюсь на нем, садится сам. Между нами повисает тишина. Мы словно боимся посмотреть друг на друга, прячем взгляды по надуманным причинам. От столь неожиданной близости каждый из нас теряется. С губ срывается вздох когда малыш вдруг ударяет в живот. «Что такое?» Глаза встревоженные, он молниеносно оказывается в максимальной близости от моего лица. Я качаю головой, поглаживаю ушибленное место. Дерется. Гес хмурится. Опустив глаза, смотрит так удивленно на мой живот. Дозуда в костяшках. Хочется взять его за руку и дать почувствовать это. Ведь в каждом толчке ножкой или ручкой, в каждом его ощутимом для меня движении малыша скрыта целая Вселенная. Только моя и его. И я очень хочу разделить эту Вселенную с Исаем. Но могу ли я нарушать его границы так резко? Нет, слишком рано и опасно. Я вижу, что он хочет что-то сказать, но в этот момент... Раздается третий звонок, а я, воспользовавшись заминкой, отвожу взгляд и поправляю волосы. Каждой клеточкой тела чувствую раскалившуюся до предела атмосферу. Знала ли я, что будет так сложно, когда шла на этот шаг? Конечно, да. Я и не смела подозревать, будто Гес примет меня и заявит, что теперь только долго и счастливо. Слишком глубокие его раны от пережитого. Слишком много ему теперь можно потерять. Мне так много хочется спросить у него, но я боюсь сказать хоть одно не то слово, боясь вызвать его раздражение и желание уйти. гея Свет все понял, и моя сегодняшняя выходка вовсе не просьба о помощи, а желание побыть с ним. Когда начинает звонить его телефон, я немного пугаюсь. Он принимает вызов, выслушав собеседника, отдает ему приказы. Заметив мой пристальный взгляд, Исай удивленно вздергивает бровью. — Ты обещал провести этот вечер со мной? Голос звучит слишком эмоционально, и обида так и витает в воздухе. На самом деле я просто боюсь, что его сорвут с места, и он помчится по своим делам. Гес хмурится. — Ладно, справитесь сами. Отбой. Не дав ему убрать телефон, я выхватываю его из рук. Не ожидая подобной наглости, Исай позволяет мне сделать это. Желая выключить звук, я снимаю его с блокировки и замираю, не дыша. На главном рабочем столе наше фото. Я, Исай и Даня. Тот день, когда мы ходили гулять в зоопарк. Такие счастливые и беззаботные. Кажется, словно вчера было. В горле саднит. Мне приходится замолчать, чтобы протолкнуть тот самый ком, сковавший мои голосовые связки. Пойман исполичным, он забирает у меня телефон. Теперь даже его ложь, будто ему нормально без меня, будет звучать смешно. Я чувствую себя не в своей тарелке. Выключи, пожалуйста, он будет мешать. Не смотрю на него, хотя чувствую его пристальный взгляд. Сейчас я веду себя как трусиха, но ничего не могу с собой поделать. В этот момент занавес открывается и гаснет свет. Со стороны оркестровой ямы раздаются первые звуки музыки. Она волшебным потоком льется между рядов, окутывая собой, заставляя вставать дыбом каждый волосок на теле. На сцене появляются несколько танцоров, и я с радостью окунаюсь в происходящее там. Спустя какое-то время вдруг слышу негромкий смешок, удивленное и еще не отошедшая от смущения и чувств, нахлынувших от его близости, Опаской поворачиваюсь к исаю. Он сидит, слегка опустив голову. Его плечи трясутся от сдерживаемого смеха. Татуированная ладонь не дает его смеху прорваться и нарушить мой покой. Я смотрела на него во все глаза и не знала, что и сказать. Тише! шикнул кто-то справа, Иса не обратил на замечание никакого внимания. Он приблизился ко мне так что я чувствовала его дыхание на своей коже. «Серьезно! Скажи мне, почему мужики в лосинах? Мы пришли смотреть на Педиков?» Я продолжала молчать, сурово глядя на него. Но мне так хотелось смеяться, как он сумел одной только фразой снять все напряжение между нами. Словно по волшебству. Гес из сумрачного уставшего мужчины вдруг превратился в озорного мальчишку. «Нет!» — продолжал шептать, все еще не желая отпускать эту тему. «Я все понимаю. Кино, какая-нибудь слезливая мелодрама, но пялится на гомиков волосиных. Поверить не могу, что наш сын должен будет это видеть». В его голосе было столько веселья, и я прикрыла глаза, прыснув от смеха. Это артист и yes. гес, и носить лосины мужчинам в этом случае нормально. В уголках его глаз залегли морщинки. Да неважно, Рокси, ни один нормальный мужик не наденет это дерьмо. Он то и дело тихонько хохотал, когда танцоры подпрыгивали или тянули шпагат. И в этом ракурсе было очень хорошо видно все то, что находится в самом важном месте под лосинами. Я украдко наблюдала за Исаем и с жадностью ловила его улыбку, думая о том, что так давно не слышала его мелодичного смеха. На какой-то миг я даже смогла поверить, будто мы могли все еще быть веселыми и счастливыми и не думать о плохом. Словно не было ни Давида, ни всей боли, что мы пережили, словно Гес никогда не отпускал меня. Впрочем, по мере развития сюжета Исай уже перестал хихикать и с интересом наблюдал за происходящим. Пусть и не понимал всего, пусть все это было для него в новинку, и несмотря на его брутальное эго, не позволяющее Исаю наслаждаться подобным открыто, я видела, как ему было интересно. Исай был умным и цепким с малых лет. Не имея родительского внимания, без наставления кого бы то ни было, он на ощупь, набивая многочисленные шишки из-за ошибок, пробирался сквозь дебри трудностей. Он получал все навыки сам, руководствуясь лишь желанием стать лучше. Он большая умница и гордость, и я счастлива, что у нас будет малыш. Сейчас даже представить страшно, что случилось бы, Не сорвись он тогда за мной в клинику и не успокой меня. Страшно представить, что было бы с нами, если бы Давид был жив, и у Исаия не вышло бы сделать невозможное. Но думать об этом все равно, что ковырять незажившие раны. Не было смысла, а боли можно было отхватить с лихвой. Первый акт подошел к концу неожиданно быстро. Как только в зале зажегся свет, Все тут же повскакивали с мест, устремляясь в сторону буфета. Я повернулась к Исаю. Немного красные, раздраженные от яркого света глаза смотрели на меня. Он сидел, упираясь коленями в переднее кресло, так сильно, что это доставляло ему неудобство. Его рост был слишком велик, но исай и словом не обмолвился за это время. Я подумала о том что нужно срочно заставить его подняться и пройтись. Так ему станет намного лучше. Уже все? В его вопросе звучала радость, но мне пришлось его огорчить. Нет, всего лишь антракт. Идем. Я поднялась и коснулась его плеча. Куда? В буфет. Я пить хочу. Исай обернулся и посмотрел на толпу, пытающуюся протиснуться к выходу. Думаю, не стоит тебе туда соваться. Давай я схожу. Гес резко поднялся, и я еле успела ухватить его за рука. Ну уж нет. Я хочу размять ноги. Засиделась уже. Да и ты со мной, что может случиться? Исай перевел задумчивый взгляд в сторону выхода. Там все еще было многолюдно. Нет, тебе не стоит быть в толпе. Может случиться что-нибудь. Когда он вернул ко мне взгляд, в его глазах затаилась тревога. Я улыбнулась. «Ты слишком печешься о нас с Мироном-младшим. Не переживай, мы будем в полной безопасности». Проговорив это, я замерла, давая ему осознать смысл сказанных мной слов. И спустя несколько секунд его брови сомкнулись на переносице. «Мироном-младшим?» В его голосе звучала то ли злость, то ли удивление. В любом случае я добилась от него реакции. Оставалось действовать дальше. Пожала плечами с максимально равнодушным выражением лица. «А почему бы и нет?» «Мирон очень хотел, чтобы я назвала малыша в его честь. Он заботится о нас, постоянно рядом. Да и роль крестного папы достанется ему». Поэтому моего сына не будут звать именем этого идиота, пробурчал Гес, выходя из себя. Я потянулась и чмокнула его в щечку. И на этот раз я застала его врасплох. Спылив, он тут же осекся. Нашего сына Гес проговорила с улыбкой, с наслаждением, вдыхая запах его кожи. Но мы поговорим об этом потом. И только в том случае, если мне понравится сегодняшний вечер. Он шел за мной, а я с улыбкой думала, что этот здоровяк ничуть не изменился. Каким бы отчужденным он не хотел казаться, все равно он мой. То, как он шел, практически вытесняя подальше идущую на нас толпу, заставляло меня улыбаться. Впервые за всю беременность я почувствовала, что можно расслабиться и не думать ни о чем. Обо мне было кому позаботиться. В буфете полный аншлаг, яблоку негде упасть, и практически все столики заняты. У витрины огромная очередь людей, при виде нее отекшие ноги тут же жалобно заныли. "Исай, возьми, пожалуйста, черный чай и корзинку с клубникой». Гес смотрит на меня так, словно я посылаю его в яму с чертями. У меня ноги болят, тяжело будет стоять. Выдыхаю, виновато улыбаясь. Да и ты можешь взять себе что-то из спиртного. Ничего так и не ответив, он направляется в сторону очереди. А я смотрю на этого огромного медведя, на бицепсы, обтянутые черной футболкой, на его узкую талию и высокие мощные ноги. Слюнки текут от одного вида, и я не могу не отметить то, как заинтересованно пялятся на него девушки за ближайшими столиками. Улыбнувшись, отвожу взгляд. Пока все получается, лучше не придумаешь. Я ведь нарочно привела его в театр, в то место, где все его впечатления будут максимально новыми, а обстановка максимально некомфортной. Сейчас все, о чем он думает, как ему неуютно среди театралов и как сложно смотреть на танцоров-фласинов. в Это все, что его беспокоит. И, не заметив того, он ослабил контроль в общении со мной и подпустил меня так близко. «Молодой человек, подержите!» раздается женский голос. Словно почувствовав что-то неладное, Резко перевожу взгляд на Исая. Рядом с ним остановилась пожилая женщина в костюме розового цвета с белым радикюлем в руке. Она протянула ему бокал с шампанским. Гея растерянный, молча забирает бокал и застывает изваянием. Порыскав сумочки, она достает очки и, натянув их на переносицу, переводит взгляд на Исая. Для того, чтобы посмотреть ему в глаза, ей приходится задрать голову. — Ты смотри, какой экспонат! — протягивает деловито. — А селища-то сколько! Давно не встречала здесь таких красавцев! Произносится значением дела, ощупывая его бицепс. На губах Геса появляется ухмылка. Бросив на меня взгляд, он возвращается к старушке. — Бабуль! «Да ты, бьюсь об заклад, таких никогда не встречала!» Она хмурится, обернувшись по направлению его взгляда. Тарческие глаза с интересом рассматривают меня. «Занят, значит!» Вздыхает расстроенно, забирая из его рук бокал и отпивает немного. «Не бойся, милочка, я не стану его уводить. Так хотелось потрогать молодого жеребца». «А твой самый сок!» – подмигнула женщина. Сморщившись от такого сравнения, я засмеялась. Нужно было видеть лицо Исаия в этот момент. Наконец настала очередь делать заказ Гесу, и он повернулся к кассиру. Пока Исай ждал мой чай и десерт, рядом со мной за столик неожиданно уселся незнакомый мужчина. «Добрый вечер! А почему вы одна?» Он улыбнулся, но когда его глаза скользнули по моему животу, в них мелькнуло разочарование. «Я не одна!» — улыбнулась в ответ. А мужчина к этому моменту пришел в себя. «Я бы хотел вас угостить!» Я не успела ответить. В следующее мгновение передо мной опустилась чашка с аппетитно дымящимся чаем и блюдце с пирожным. Мне показалось... Или старушка хихикнула? Я не поднимала глаз на Гесса, но знала, как зло он сейчас смотрел на незнакомца. «Угости меня!» произнес лениво, устраиваясь рядом со мной. Мужчина что-то пробурчал под нос и отправился в освояси. В этот момент к нам подошла бабушка с новеньким бокалом в руках. «Ой, ты посмотри! Убежал!» «И старушку бросил», — посмотрела сурово на Исаия, а потом подняла руку вверх. «Угостил меня алкоголем, но ты же не ревнуешь? Тебе ведь нельзя, а я с радостью выпью», — обратилась ко мне. И, подмигнув, устроилась рядом с ним с таким видом, словно мы с ней закадычные друзья. Я улыбнулся в ответ, и старушка перевела на него внимание. «И ты ревнуешь?» И правильно делаешь. Такую и беременную уведут. Кивнула в мою сторону. Смотри, какая красотка. Женаты? Посмотрела на него строго. И ей даже отвечать не надо было. Она и так все понимала. Ну и дурак. Упустишь, потом локти будешь кусать. Красавчик. Я смолчал. По всей видимости, все еще находясь в полной растерянности. В конце концов, нечасто встретишь человека, способного обозвать Гесса и в следующую секунду сделать ему комплимент. Бабуля с ловкостью взяла его в оборот. Я наблюдала за происходящим так восторженно, что даже аппетитное пирожное перестало интересовать меня. Тем временем бабуля наклонилась ближе к Исаю и прошептала. «Но я тебе одно скажу. Баб много!» «А нужна только та, которая будет пожирать тебя глазами!» Исай нахмурился, а она, отстранившись, подмигнула ему. «Ты бы видел, как она смотрела на тебя, когда ты там за мной стоял!» «Теперь настала моя очередь краснеть!» «Ничего подобного!» Сорвалось возмущение. Старушка отмахнулась. «Молодые вы еще, глупые! Не цените то, что имеете!» «Если бы мой красавчик Леня был жив, пять лет уже без него!» Вздохнула и опустила взгляд на свои руки. И ругались, и вещи его собирала, выгоняла, а любила ведь всегда. А теперь нет его и поняла, как много мы упустили в разлуке с ним. Ее глаза стали на мгновение грустными. Гес облокотился о спинку стула и внимательно смотрел на нее. Казалось, что каждое слово, сказанное ей, относилось к нам, и каждый из нас это понимал. Но разговор наш внезапно оборвался, вдруг раздался звонок, оповещающий о начале второго акта.